Слово того, кто начинает гипнотизировать данного субъекта, при известной степени развивающегося в коре полушарий торможения, концентрируя по общему закону раздражения в определенном узком районе, вызывает вместе с тем, естественно, глубокое внешнее торможение во всей остальной массе полушарий и тем самым исключает какое-либо конкурирующее воздействие всех других наличных и старых следов раздражений. Отсюда большая, почти неодолимая сила внушения, как раздражители во время гипноза и даже после него. Многообъемлемость слова делает понятным то, что внушение можно вызывать гипнотизируемом человеке так много разнообразных действий, направленных как на внешний, так и внутренний мир человека. Павлов. Полное собрание сочинений. Москва. Ленинград. 1951. Том 4. Страницы 428-429. Таким образом, мы проанализировали основные психофизиологические механизмы, вызывающие развитие гипнотических состояний и формирование тех, на первый взгляд, необычных феноменов, которые могут проявляться в этом состоянии. Мы хотели также показать, что все необычные явления, присущие гипнозу, являются следствием особым образом сочетанного функционирования обычных психофизиологических механизмов. Гипнология – один из разделов физиологии высшей нервной деятельности человека. Как и все биологические и медицинские дисциплины, она преследует одну цель – укрепление и восстановление здоровья и трудоспособности человека. Конкретные пути достижения этой цели разнообразны. Они могут предусматривать повышение физической и психической устойчивости человека к необычным и сильным раздражителям, расширение адаптационных возможностей организма, создание новых методов психокорригирующих воздействий и тому подобное. Решая эти многочисленные практические задачи путем разработки лечебных и психопрофилактических мероприятий, гипнология опирается на теоретические основы учения Павлова о высшей нервной деятельности человека, а также на исследования ряда ученых в области экспериментального гипноза. В настоящее время на фоне заметного развития психотерапии все более отчетливо проявляется некоторое отставание теоретических разработок в области гипноза, которые могут быть в достаточной степени активизированы лишь посредством развертывания соответствующих экспериментальных работ. Признавая, что гипнология, как и любая другая наука, имеет свою теорию и практику, рассмотрим основные тенденции ее развития. При этом мы не будем уходить далеко в сторону от строго научных фактов, имеющихся на сегодняшний день, а также от некоторых теоретических заделов и тех вопросов, которые просятся в повестку дня экспериментальных исследований. Рассмотрим наряду с этим и практические, прикладные аспекты гипноза, для которых имеют то или иное значение результаты уже полученных экспериментов. Первый и основной аспект приложения новых научных данных в области гипнологии – это, безусловно, медицина с ее многочисленными специализированными направлениями. В развитии гипноза, в частности, гипносугестивной терапии – наблюдали с периода увлечения и последующего разочарования. Однако следует отметить исключительную живучесть этого метода, о чем свидетельствует неослабевающий интерес, который проявляют к нему врачи и больные. Вряд ли можно назвать еще один метод лечения, который выдержал бы такое длительное испытание временем. Все это свидетельствует о том, что в данном лечебном методе Заключено рациональное зерно, которое нужно взращивать путем дальнейшего изучения этого вопроса. Желтаков, Скрипкин, Сомов. Электросон и гипноз в дерматологии. Москва, 1963, страница 281.